Глава 9. Последний день сидим в кам Я открыла глаза. Яркий дневной свет пробивался сквозь неплотно задвинутые терракотовые шторы. Я лежала на высоких подушках, укрытая белоснежным одеялом. Хм, как-то не похоже на лучший из миров. Для рая скудновато, для ада жирновато. Может, чистилище? С трудом повернула голову. Рядом в зеленом кресле сидел Никсар в некогда белой рубашке и без куртки, и внимательно читал здоровенный том в темно-коричневом кожаном переплете. На небольшом стулеке имелись еще два тома, свиток и подаренная мной ручка, а еще стояли графин с водой и глиняная кружка. Значит, мир пока этот. Неожиданно, но радует. Так, стоп! Ник здесь, а где Аджин? Я резко дернулась, попытавшись встать. Не удалось. Тело было деревянным и совершенно меня не слушалось. В горло подступила противная тошнота. Парень повернулся на шум, уронил том на пол и кинулся ко мне. — Медька, очнулась! Судя по действиям, он хотел довершить недоделанное жрецом смертоубийство и окончательно меня придушить. Мы так переживали. Ты лежишь и лежишь, лежишь и лежишь. Сейчас дам попить. Медь, все хорошо. А Джим отошел буквально на пару часов и попросил меня с тобой побыть. В Тарвин прибыла королевская делегация, и ему просто необходимо встретиться с его величеством. Решает вопросы по нашей амнистии и всему такому. Скоро придет. Кто-то обрадуется. Давай, пей понемногу. Вот так. Я позову лекаря, побудь здесь и никуда не уходи. Я тебя знаю. Я покорно растянулась на подушках. Сразу три хорошие новости. Ник жив, а Джим жив, я жива. Это раз. 2. Судя по всему, город тоже уцелел. 3. Филон лично припёрся на острова, и тот сейчас будет нас миловать и одаривать слонами. На худой конец, медалью. Зачем мне орден? Хотя можно и орден, я не против. Староста притащил не только лекаря, пожилого дяденьку с добрыми и тоскливыми глазами, но и бойкую девушку-сиделку с кипой одежды. Мне было решено тут же помыть и переодеть, вдруг Его Величество захочет собственной персоной посетить в очередной раз недобитого героя. Переодеть это хорошо, но желательно просто так, а не ради усложнения правительственного обзора. Его последнее выглядит мерзко, примерно как наспех залатанная дорога перед приездом губернатора. Меня осмотрели, выдали какую-то невероятно горькую настойку и дали добро на помывку с переодеванием. Я затребовала обид и кофе. Ник пообещал организовать и испарился. Вот когда я так же смогу, в смысле магичить, а то сила вроде есть, а по-прежнему ничего не знаю и не умею. Максимум могу поделиться с кем-то. Правда, в плане этого меня особо и не спрашивают, так берут. Я расходилась и почувствовала себя заметно бодрее. Прямо в комнату притащили деревянную бадью формата полбочки, воду и пастообразное черное мыло с островато-пряным запахом. Принесенной одежде я опознала одно из тех красивых платьев, что я демонстративно и из принципа оставила в каюте корабля. Выходит, Аджим заметил, что я ничего не взяла и промолчал, сам забрал. Или потом сходил и принес. Интересно, а сколько я тут изображаю недвижимость и украшение интерьера? Девушка помогла мне вымыться и надеть платье. Мелкие пуговки по всей спине самостоятельно застегнуть при всём желании никак. Волосы тоже уложили в свободный пучок, и я стала похожа на человека, даже королю показать не стыдно. Это только Лара Кров в погребницах гуляет, как по подиуму, без потери обояния. А я, ну не будем о грустном. Жаль, зеркала нет, хотя бы примерно оценить себя со стороны. На обед подали протёртый овощной супчик. Я возмутилась и потребовала стейк средней прожарки и соус табаско. Ник сказал, что мне полезно кушать жиденько, а если я буду рыкать, то он меня покормит с ложечки, может быть, даже насильно. Фыркнула и уступила грубой силе. Всё равно ничего иного, видимо, не допросишься. А вот есть хотелось зверски. Так зверски, что и листья салата колбасой идёт. Пока ела, мне пересказывали последние новости, точнее, восстанавливали события предыдущих 3 дней, проведённых мной в коматозном состоянии. После того, как я вытащила от джима, на руках у Никсара оказалось сразу две полубесжизненные тушки. Одна со стабильными признаками жизни, другая то бишь моя, уже без. Без мудрого руководства он начал действовать на инстинктах. Прикопал под приметным валуном артаний прямо вместе с сумкой И портал он перетащил нас в город на остатках ресурса. Как это получилось, он так и не понял. По идее, у него тоже ничего не оставалось, ибо магическая ёмкость у старосты самая маленькая из нас троих. А если уж я и эльф не вывезли, мог бы бросить нас там и уйти. Меня, по крайней мере, никто бы его не упрекнул ни в глаза, ни за глаза. Даже архимаг, глупо пытаться спасать обречённых, живых надо. Не бросил Зря, наверное, шанс стать третьим павшим у него был шикарнейшим. А потом памятный знак, венки, обелиск и мода на новые имена. Вообще вся эта эпопея сплошная и единая глупость с моей стороны. Сначала я подбила архимага на всю эту авантюру с похищением Ниты из тюрьмы. Да, предложил он сам, но уверена, если бы я сказала нет, то ничего бы и не было. Потом вмешалась в ход времени, затем затребовала щит для синего камня, потом вот отжим. Да я опасна для друзей как и прит. Для врагов бы так. Ник, не замечая моего интенсивного самокопания, продолжал разливаться соловьём в брачный период, параллельно сооружая мне трёхэтажный бутерброд. В городе нам обрадовались. Зафиксировать продолжительный магический всплеск, разделивший пепельный поток, они зафиксировали. Один плюс один сложили. Когда он перенёс нас к таверне, там как раз собирали экспедицию, дабы посмотреть, что происходит. Благо, основная опасность миновала ближе к утру. Управитель щедро выделил нам целый этаж у себя в доме, персонального лекаря и личную спальню для размещения бренного тела последнего паладина. Я впал во кому или что-то вроде этого. Ник вслед за доктором обозвал моё состояние пограничным статусом Я не возражала. Святило медицины друзей не обрадовался, сообщил, что меня стабилизировал, но очнусь ли я, известно одному Всесоздателю, на всё его воля и моё желание жить. Ждёмс. Вот и ждали. Архимаг в себя пришёл относительно быстро, кипучую деятельность развёл ещё быстрее, напросился на ауди на ауди. Напросился на аудиенцию у правителя и о чем-то долго беседовал с ним за закрытыми дверями. Синий камень отправил донесение кораблю и запросил помощи. Город не пострадал, но весь остров покрывал пепел, и он окончательно превратился в мертвую пустыню. Впрочем, Ник уверил, что шахты снова доступны, а на пепле дивно растет всякое съедобное. Если чуть подкорректировать природу магией, то вскоре остров снова восстановится и, и станет пригодным местом с весьма приятным климатом. Но это если подкорректировать. А для корректировки, да и для выживания прямо здесь и сейчас срочно требовались ресурсы. Хотя бы тот же запас, хотя бы тот же запас продовольствия, пресной воды, лекарств, усиленный карнизон для охраны шахт. Весть о том, что они открыты в момент Весть о том, что они открыты в момент распространиться по округе и желающих прибрать к рукам лакомы на слабый кусочек будет очень много. Пришлось здешнему правящему дому затолкать сапогом гордость поглубже и просить защиты у Эквеса в обмен на реальную потерю суверенитета. Формально они и так часть аркара. Король не только выслал помощь, но и прибыл сам. Определяется теперь с нюансами нового порядка в целом. и решает нашу судьбу в частности. А так, Заор Катар от меня бы и не отошёл, сидел со мной все три дня, изредка доверяя пост мне его. Зачем, непонятно. Особой надобности в этом не было, да и круглосуточное дежурство обеспечить не проблема, народу хватало. Мысли на пообещала высказать Эльфу всё, что думаю о его отношении к собственному здоровью. Это ж додуматься надо было. Так, погоди. Я аккуратно отставила пустую чашечку. Шахты открыты, и я это поняла. А что с ними было-то? Сначала обвалы, частые и крупные, на наиболее перспективных участках. Сама понимаешь, это мало кого остановило, и потом начали пропадать люди, десятками, даже бригадами, бесследно. Утром спускались все живы-здоровы, полны сил, а вечером никого. Пара вернувшихся болтали что-то о мертвецах, проходивших прямо сквозь стены и вытаскивающих живых под землю. Но и мало кто верил, следов-то нет. Тогда предположили, что это проклятие или какое-то сильное неподвластное им колдовство. Да и охотников проверять не находилось. Друг подлил мне кофе из высокого серебряного кофейника и пододвинул поближе сливочник. Тема стала табуирована. Вот и всё. Я кивнула. Что ж, Если все дело и правда было в шибко деятельных покойничках, то проблема решена. Но, блин, каково, а? Испохабить существование ни одному поколению — это прям надо уметь. Надеюсь, астарот не сможет прорваться, — вслух размышляла я, делая глоток. Не астарот, медь, — покачал головой Ник. Пока ты тут лежала, мы с Зауром Катаром и Кареном Дерек, это и есть местный управитель, подняли все архивы со времен Бурдигарда и основания синего камня. В общем, это не совсем острород. То есть и он, конечно, тоже, но опосредованно. Заур Катар ещё в катакомбах догадался, что причина не в чёрном драконе, а в самом жреце. Он оказался личем. Поясни, понимаешь, иногда магу-некроманту удаётся встать после смерти. Не каждый, конечно, для этого нужны специальные знания, определённый уровень и морий энергии живой. Если упрощать, То в момент жертвы приношения её нужно собрать в специальную ёмкость или накопитель. А когда её станет достаточно, провести обряд, переместив свою душу в этот же накопитель в обмен на собранную жизненную энергию. Мак умрёт, ненадолго, а потом восстанет, но уже в форме лича, бессмертной нежити. Мерзкое колдовство, мерзкие обряды, вообще мерзкая сущность. Архимаг предполагает, что скорее всего, Мелдок нашёл осколок Артании, или ему принесли, неважно. Он быстро сообразил, что этот кристалл способен вместить в себя колоссальное количество энергии и поместил его в нагрудник. А жертв всегда хватало. Хочешь сказать, что жрецы приносили их не богу, а себе? Но там же был дракон, мы его видели. Меч, осторота там не было. Его вообще в этом мире уже не было. Он был изгнан первым паладином. Это была проекция, иллюзия, не более. только для того, чтобы поддержать правильный настрой и накал веры. На островах культ продержался значительно дольше, чем во всей Вине, а заслуга Мелдока в этом, судя по всему, была немалая. Так, дальше. А что дальше? Он собирал энергию вполне себе благополучно, а потом у него случилось ты. Видимо, что-то сильное и непоправимо нарушило в ритуале, и исправить это у Мелдока не получилось. Может, вортании тогда уже попала часть его души, может, нарушились какие-то связи, мы этого уже никогда не узнаем. Но факт остаётся фактом. Подняться у него не вышло. Плюс связь с Кристалом стала невероятно крепкой. Разрыв с ней, даже кратковременный, стал для него фатальным. Ты это видела, когда отжим отбросил на грудник? Ник, подожди, ты что-то явно путаешь. Он же восстал. Востал, но не полноценно. Лич, настоящий лич, мало отличается от нормального человека по виду. Он не чувствует боли, голода, жажды, да и в принципе лишен потребностей живого существа, но выглядит так же, как и в последний день в своей земной жизни. А Мелдок, ну, ты в курсе. В общем, наверное, сразу после нашего бегства он заподозрил, что все усилия пошли на смарку. И, как мы предполагаем, решил действовать отложено. Каким-то образом Жюрицу удалось сделать временную петлю, связав два временных промежутка вместе. Как и почему именно так и именно это, даже не спрашивай. Но он создал себе неплохую трудовую армию по добыче ортания. Возможно, думал, что собрав нужное количество минерала, сможет и завершить ритуал и полноценно воскреснуть, или ещё что. Может, его привлекала мысль господства над островам Может, он верил, что Астарот реально вернётся к этому времени и хотел продолжить вечную жизнь в качестве бессменного звездневого правителя. Этого мы не узнаем. А эффект бабочки, эффект бабочки, ну, выходит, что изменив прошлое, мы должны были изменить и будущее и вернуться не в ту же реальность, из которой уходили. Это называется эффект бабочки. Когда незначительное изменение в прошлом, например, раздавленная бабочка ведёт к тотальным последствиям в будущем. Брэдбери, по-моему, об этом писал. И вроде даже целая теория есть. Не помню такого мага. Любопытная трактовка, конечно, но нет. Прошлое статично. То есть все события там уже произошли, и изменить их нельзя. Никак. Да даже если теоретически принять такую вероятность, как и изменение прошлого от незначительного происшествия, то... Нет, все равно нет. А бабочка, что бабочка? Целые виды вымирают, и да, случаются глобальные явления. И то бывает, что в растяжке по времени особого влияния и не имеют. Ого! Из этого следует, что наше будущее – результат моего поступка тогда на площади в Бурдегарде. И это было предопределено. Спорить я не стала, хотя полагала иначе. Например, что было бы, если бы одного небесталанного эфрейтора приняли бы в Венскую школу искусств? Или если бы один корсиканец поступил на службу к российскому императору, как и планировал. Или поляки не встретили бы тогда скромного крестьянина Ивана Сусанина. Да сколько было таких маленьких, если? Ну да, как-то так. Вдруг еще тогда жрец как-то понял, что это ты, и задумал подгадать время возвращения примерно к эпохе твоего появления. Кто знает. Я замолчала, вникая в ситуацию. Надеюсь, Ник с Аджимом держит свои открытия при себе? А то если местные дойдут, кто на самом деле виноват в толпе зомби, меня ж придушат, побьют камнями и сожгут, и не обязательно в этом порядке. Последнее, что такое Марамаджонга и почему проснулся вулкан? Всё просто. Марамаджонга старое название Чёрной горы. Сегодня им никто уже не пользуется. Я в хрониках случайно наткнулся. Не кивнул на коричневый том по случаю трапезы, перебазировавшийся на кровать. Что касается извержения, похоже, когда мы забрали шкатулку и успокоили жрица, то заодно и отключили поддерживающий контур. Надо полагать, его поленились сделать как следует и завязали всё на магию. Ушла она, всё рухнуло, и от толчка всё началось. Или Мелдок всё-таки препятствовал активности вулкана, но первое вероятнее. А вообще, лучше дождаться специалистов. Пусть скажут, что там было. Пока это всё умозрительно. Меч Ты б присела, что ли? Черт с ним, с королем, Сидишь, бледная, как снятое молоко. Аж в синеву, меня пугаешь. Хаос с платьем, пусть мнется, Потом поправим. Я пожала плечами. Так-то, друг, прав, Я чувствовала себя не очень хорошо. Бодрее, чем раньше, Но не фонтан, не фонтан. Отдохнуть не повредит. Если его величество и застанет Меня не в парадном виде, То, короче, сам виноват, Надо было раньше приходить. Осуществить задуманное я не успела, Дверь распахнулась, и в комнату ворвались сквозняк и архимаг. Позади него маячила поджарая фигура инквизитора. Вот уж кого не ожидала тут увидеть. Так он пришел помочь или добить? Это же Горден. Тут как бы возможны варианты. Эльф немного притормозил на пороге, оценивая изменившуюся обстановку. В три огромных шага оказался рядом и просто обнял, молча. Что говорить, если и так все понятно? Гордин и Мик деликатно заинтересовались беленной стеной. «Медь, какого хаоса?» — поприветствовал меня мессир. «Я очень надеюсь, что в случае чего написать мой некролог доверит все-таки не Ксару или Сельме, а не ему. А то от него дождешься чего-то в духе. Сдохло, ну и слава богу. Никакого сочувствия. Здравствуй, Гордин. Я тоже очень рада тебя видеть». «Не изви, Паладин. Ладно, Джим, я на него уже не надеюсь, но ты-то что вы тут устроили?» Какую позу завернули Карана, что он согласился на присутствие инквизиции и усиление храма. Расскажите потом в подробностях и под запись. Ложа вам спасибо скажет. Про остров я уже молчу. Пиза ж тут, конечно. Гор прекрати, заступился архимаг. Альбети себя ещё очень плохо чувствует, её нельзя волновать. Да ладно тебе, отмахнулся инквизитор. Ей полезно. Смотри, как подобралась. Глазадный ряд, вилка в руке поблёскивает. Вот и отлично. Меть, мне нужны пара измерений и ответы на кое-какие вопросы. Дам задание дозорным и пойду радовать здешний храм. Не против? Я развела руками и положила на столик злощастную вилку. Храмовник дивно навострился выводить меня из равновесия, хотя патия прошла чего уж тут. А это не больно? с сомненьем уточнила я, любуясь на странные приборы, извлечённые гордыном из складок мантии. Кажется, в кармашке у него тоже припрятано пятое измерение. Мы инквизиция. Больно это наша профессия, просветил меня он и добавил: Но не в твоём случае. Даже ничего не почувствуешь. Получив требуемое, инквизитор откланялся и пообещал зайти позже. Мне велели спать, на завтра уже намечалось отплытие вместе с королём. Делать тут больше было нечего, миссия завершена. Да что там завершена, перевыполнена. Спросить у Аджима, что там с нашим помилованием, я не успела. Принесло доктора с вечной спутницей сиделкой. Мужчин вытолкали за двери, а мне велели переодеваться, пить лекарства и спать. Снова. Дикая несправедливость. И, похоже, они все-таки что-то подмешали в лекарства, ибо проснулась, или скорее очнулась, я уже на следующее утро. Ни Ника, ни Аджима рядом не было. Зато была давешняя девушка, походная одежда и завтрак. Так, похоже, меня собрались отправить в путь прямо отсюда. Я уже допивала кофе, когда в комнату топоча как конь ворвался староста и радостно сообщил, что отплываем через полтора часа. Поэтому вываликиваемся на свет божий и выдвигаемся в сторону пристани. Нам ещё политеста блюсти надо, а Заур Катар занят скучает в составе королевской делегации и сторожит откопанный и перенесённый в ночи на корабль Артани. Филон уже о нашей находке знать не обязательно. Все в семью, все в академию. В качестве моральной компенсации. Нам нужнее. Вот почему, почему все мое пребывание в Аркаре проходит под лозунгом «быстрее, быстрее, уже опоздали», а весь мой отдых сводится к лежанию на больничной койке, опять-таки под бодрым лозунгом «ну, слава богу, ты жива». Додумать мысли мне не дали. Ник за руку потащил меня прочь, не дав даже толком попрощаться с добрым лекарем и гостеприимными хозяевами. Он уверенно вёл меня по пустынным улицам. Я задрала голову, чёрная гора полностью оправдывала название, чернела на фоне серого неба, как иллюстрация к последнему дню Помпеи. Над вершиной клубился дымок, и вообще вся она была такая пара испускающая. Надеюсь, маги как-то повлияют на это всё или хотя бы смогут минимизировать результаты. Такое ощущение, что пипел уже скрипит на зубах. Хорошо, что скоро меня здесь уже не будет. Редка какая местность вызывает у меня такое жгучее желание сразу же уйти и никогда не возвращаться. На пристани собрался весь город без преувеличения. Тут население это тысячи две от силы, если считать всех подряд, включая младенцев и немощных стариков. У самого причала стоял король в окружении десятка дюжих и богато одетых дворян с цепким взглядом профессиональных телохранителей. Рядом с его величеством был аджим без мантии, в простой белой рубахе с распущенными завязками воротa, и что-то объяснял, активно жестикулируя. Филон внимал. Прилизанный инквизиторский хвост маячил чуть поодаль. В первых рядах, привалившись к лое видимому дереву, Стоял давешний трактирщик и неверище переводил взгляд с архимага на храмовника и обратно. Никсар уверенно пробирался к ним, почтительно и не очень оттирая толпу. "Ой, мнезапно вспомнило я. А что там с нашим помилованием и награждением?" "Помиловали и восстановили в прежних должностях", цыркнул он. "А насчёт вознаграждения, так это не про нашу честь. Хотя мог бы. Мыфила, ну считай, острова и шахты подарили." — Поговори с Аджимом, может, он как-то еще на его величество надавит. Ну, несправедливо же. Или сама надави, тебя он тоже послушает. Ты же у нас в фаворе. — А как же Артаний, — напомнила я. — Ты не понимаешь, это другое, — воршливым тоном сообщил Никс типично с круджевскими нотками. И я поняла, что за минерал он ляжет ко сьми и ни карата не выдаст на сторону. — Это наш трофей, наш, мы его нашли. «Ладно, ладно, наш так наш, я ж не претендую». Охрана цепко оглядела меня со всех сторон и, видимо, признала своей, подпустив к царственной особе. Я изобразила вежливый Никсон, едва не запутавшись в ногах. Сказывались усталость и отсутствие опыта. «Заора Зоц!» — вежливо кивнул король. «Рад видеть вас в добром здравии. Как ваше самочувствие?» «Спасибо, хорошо согласилась я». Вряд ли его так сильно волнует мое здоровье. Вежливость, не более. Здесь все просто так, кроме денег, всплыло почему-то в памяти. Тогда постойте здесь. Небольшое прощание, и мы отбываем. Филан отвернулся, давая понять, что с меня на сегодня монаршего внимания хватит. Никсара он демонстративно не замечал, да и тот здорово ценирвался. Но их всех. Я привалилась спиной к эльфу. Староста нырнул за его спину, подальше от начальственного взора. К нам уже неспешной походкой приближался тот самый мужчина, который встречал нас в первый день прибытия. Всё в том же или очень похожем бордово-золотом одеянии и с немногочисленной свитой. Ага, это и есть управитель. Ну что ж, послушаем. Хотя скукота будет, подозреваю. От лица всех жителей Синего камня я хочу поблагодарить Начал управитель, экономя дыхание, и достал из-за пазухи листок бумаги длиной в метр. Король и архимаг изобразили вежливое внимание, инквизитор упырячим взглядом впился в управительские кады. Как видно, красочно представляя процесс вгрызания и удушения. Или удушение и вгрызания, неважно. Я мысленно застонала. А не изобразит ли обморок? Нет, ну а вдруг и я полежу, и прощание сократят? Нет, потерпи немного. Одними губами попросил отжим, не переставая лучезарно улыбаться. Надо, очень надо. Дело государственной важности. Ну, раз государственный, надо, значит, надо. Я с него потом стрясу компенсацию. Итак, что там сказал по поводу настоящих друзей, широко известных в узких кругах местный уроженец и поэт Тутавет Терек?